От Иртыша до Енисея. В Тобольске, где сначала служил Дежнев, в годы воеводства Юрия Сулешова, был открыт богоделенный дом для старослужилых людей. В нем презревали отставных и увечных воинов, служивших под знаменами Ермака. Не там ли покрытые старыми ранами дружинники составляли первое летописное сказание о сибирском взятии? При Юрии Солешове впервые обновлялась и устраивалась сибирская земля, вырастали новые города, острожки и остроги. Дежнев, Хабаров, Василий Бугор и другие были теми людьми, которые пришли на смену старым ермаковцам и подвигом утвердили их нелегкое дело. В 1638 году Семен Дежнев перешел из Енисейска В Новый Ленский острог. Сколько времени дежнёв пробыл в Енисейске, неизвестно. Енисейский острог был основан в 1618 году, и строили его боярский сын Албычев и сотник Рукин. Палисад с тремя башнями вначале окружал простое зимовье на берегу Синей реки, но года через три здесь вырос острог. Первым воеводой Енисейска был Яков Хрипунов, искатель серебряных руд. «При сём воеводе нача проведываться Якутская земля и Великая река Лена, а многие тамошние земли проведал Ерофей Хабаров», — писали современники. Первыми жителями Енисейска были Устюжане и Зыряне, которые считались мастерами по части поисков железной руды. В 1630 году Михаил стадухин был в Енисейске. Там же жили Парфен ходырев и Василий Бугор. В это время мангазейские казаки привезли с Леной две тысячи шкур. И тогда Михаил стадухин в поисках нового верного прибытка перешел с Енисея на Лену в отряде Парфена Ходорева. Не с ними ли тогда ходил Семен Дежнев? Ведь Парфен ходырев был начальником Дежнева, наравне с Петром Бикетовым, а старшим над ними был атаман енисейских казаков Иван Галкин. Парфен Ходорев, судя по фамилии, природный устюжанин. Продолжив дело Василия Бугра, занял Лену. 1632 году Бикетов или Иван Галкин, а может быть оба вместе, основали Ленский Острожек, впоследствии Якутский Острог. С тех пор эта крепость перешла в руки енисейских казаков. Находясь в Енисейске, семён Дежнев до своего прихода в Якутск мог бывать во многих походах енисейских казаков. Так, постник Иванов, В 1633 году ходил на новое место, на Вилюй, для прииску неясачных тунгусов. Василий Бугор в 1635-1636 годах проходил Братскую землю, поднимался вверх по ангаре до устья Уды. Как бы то ни было, Парфен ходрев в 1636 году был назначен начальником Ленского Острожка на смену Ивану Галкину. Петр Бикетов находился в это время на Алёкме. Дежнёв писал, что пришёл в Ленский Острожек с Енисейским отрядом Бикетова в 1638 году. Значит, Дежнёв два года бродил с Бикетовским отрядом по Новым землям. которыми должны были ведать казаки Ленского острожка. Новый Ленский Исак свозили тогда еще в Мангазею. Строгих границ для сбора мягкой рухляди не было установлено. Вот почему были случаи столкновений между мангозейцами енисейскими и томскими казаками. Парфен ходрев бился с Дмитрием Копыловым из Томского острога, Мангазеец Степан Корытов воевал со Стафием Серебренниковым. Это нужно знать, чтобы уяснить, в каких условиях воспитывался буйный дух Михаила Стадухина, возрастал дерзкий нрав Василия Бугра. Каждому из них надо было собрать как можно больше соболей для царевой казны. Удача более счастливого соперника выводила из себя, заставляла браться за топор, толкало на озорство, которое Дежнев не раз терпел впоследствии от Стадухина. Были у каждого из этих людей свои товарищи и друзья, свои недруги. Нравы того столетия были жестокими, но они смягчались бесстрашием, готовностью к любым жертвам и подвигам. Поэтому товарищей было больше, чем недругов.